Бывший лакей Барковских оказался человеком среднего роста, с маловыразительной внешностью и примерно одного со мной возраста. Небольшие усики, которые он начал отращивать после изгнания из дома Барковских, делали его похожим на человека из рекламной картинки. А точнее на того самого молодого человека в галстуке-напёш широкой лентой и при бабочке. что держит под руку даму в соломенной шляпке на рекламном плакате парфюмерного товарищества «Брокарь и Ко». Бегающие глазки Гриши Померанцева изначально лишали к нему всяческого доверия и вызывали вполне объяснимое отторжение, хотя такому чувству поддаваться не следовало. Мне, как судебному следователю, полагалось оставаться беспристрастным. Я представился Помиранцеву и предложил присесть. Он сел на краешек стула, желая оказаться скромным и непритязательным. Допрос я начал по всей форме: ваше имя, возраст, происхождение, род занятий. На вопросы Помиранцев старался отвечать обстоятельно, заглядывая мне в глаза, чтобы узреть, какое впечатление производят на меня его ответы. Словом, человек, сидящий передо мной, был весьма скользкий и неприятный. И я это чувствовал буквально кожей, как бы ни старался держать себя нейтрально. Как вы оказались в банде? После того, как меня рассчитали и выгнали с позором за то, чего я не делал, я какое-то время промышлял паденной работой, а потом встретился со своим давним знакомцем, Аверьяном Мавриным. И он предложил мне стать членом их шайки. И я согласился. А что мне оставалось делать? К тому времени я уже изрядно оголодал. Померанцев снова бросил короткий взгляд на меня, выискивая понимание и сочувствие. Не отыскав ни того, ни другого, продолжил. Через день меня взяли на дело. Подельники грабили винную лавку, а я стоял на страже. Потом мы подломили магазин на Пожарской улице и склад мануфактуры на Московской. А вот когда грабили лавку на Макарьевской улице, не весть откуда появился сторож, и сисявому пришлось его порешить. Иначе сторож мог поднять шум, и нас всех бы повязали. Бывший лакей графов Барковских замолчал и натужно вздохнул. «Вас и так всех повязали!» заметил я, не найдя нужным скрывать сарказм. Сисявы это кто? Наш вожак. ответил Помиранцев, опять коротко глянув на меня. Ты сказал, что тебя расчитали и выгнали за то, чего ты не совершал. В упор посмотрел я на отставного лакея и сведя бровик переносится спросил: "А чего ты именно не делал?" "Да ничего не делал". Едва ли не вскричал Григорий Помиранцев. Ни в чём не виноват. Значит, ты не брал подмётных писем у поручика Скоробеева, продолжал я в упор смотреть на бывшего лакея. Не брал, отвечал он. Не доставлял их в дом генерала Барковского и не раскидывал по дому, допытывался я. С какой стати мне это делать? последовал ответ. Не наушничал Скарабееву о том, что творится в доме генерала. Нет же. И лестницу в ночь с 28 на 29 июля на мансарде не крепил. Удалось мне заглянуть в глаза Помиранцева. Какую такую лестницу? недоумённо спросил отставной лакей, выдержав мой взгляд. Веревочную, уточнил я, на что получил очередной ответ. Нет. Меня тогда и в доме-то не было. Повисла пауза, которую я нарушил очередным вопросом. «А где ты был?» «Мне бы не хотелось, дабы...» «Говори!» — прикрикнул я на бывшего лакея и нынешнего громщика, вздумавшего играть передо мной в благородство, какового у него отродясь не бывало. «Той ночью я был у одной женщины», — не очень уверенно произнес отставной лакей. Как зовут эту женщину? Её адрес. Заторопил я Гришу Померанцева. Не следовало давать преступнику времени на обдумывание вопросов. Важно сбить ход его мыслей и поймать его на противоречиях. "Её зовут Агафья", промямлил Померанцев. "Фамилия?" мало не зарычал я. "Скорнякова", буркнул бывший лакей. А теперь быстро назови её адрес, произнёс я и зло ощерился, выказав тем самым, что намерений шутить у меня не было и нет. Дом Беляева. Это на углу Алексеевской улицы и Грузинского переулка, последовал ответ. Алексеевская, протянул я. Это знаменитая в городе улица домов свиданий. добавил я, выказывая определённые знания в области злачных мест Нижнего Новгорода, полученные мною во время посещения полицеймейстера Таубе. Агафья не блудница, глухо промолвил Гриша Померанцев. Просто несчастная баба. Снова повисла пауза, во время которой я записал имя и адрес этой несчастной бабы Агафьи Скорняковой. придётся к ней наведаться. Посмотрим, насколько правдив был Помиранцев. Черкнув несколько строк в памятной книжке, я завершил паузу очередным вопросом. А куда ты подевал письмо, которое Юлия Александровна написала своей товаришке по гимназии и велела тебе отнести на почту? Это было где-то в середине июля, может, чуть раньше. Как куда? Отнёс на почту? Натурально удивился отставной лакей. «А разве ты не передал это письмо поручику Скоробееву, получив за это пять рублей?» «Как бы, между прочим?» – спросил я. «В какой-то момент мне показалось, что Померанцев готов был взорваться ором. Какие пять рублей? Какое еще такое письмо? Что вы тут мне городите?» Однако бывший лакей Барковских сумел удержать себя. Ведь он хотел произвести на меня хорошее впечатление. Выдержал долгую паузу и ответил негромко: "Нет". Немного помолчав, добавил, поедая меня взглядом: "А сказать вам, когда пришло первое подмётное письмо?" "Ну, скажи". Нарочитоня охотно ответил я. "27 мая", выпалил Григорий Померанцев. "Ты ничего не путаешь". Насквозь пробрал я от ставного лакея взглядом, припомнив, что поручик Скоробеев явился на службу в Нижегородский кадетский корпус лишь в начале июля. Не путаю, с памятью у меня всё в порядке, усмехнулся Гриша Померанцев. Таких писем было два. Одно нашла Евпраксия, а другое само генеральша. Кому были адресованы письма? Быстро поинтересовался я. «А я почем знаю?» – недоуменно пожал плечами бывший лакей графа в Барковских. «Это господское дело. А потом генерал строго-настрого наказал нам, чтоб мы об этих письмах помалкивали». «Ну-ну», – буркнул я, едва справляясь с нахлынувшими мыслями. Я задал отставному лакею еще несколько вопросов. Померанцев ответил. Он вовсю старался быть искренним, что вовсе не означало, что он не врёт.